«Глава пять. С целью стать героем!» «Что все это значит?» Дверь вдруг отворилась, и появилась снова, которая сжала кулаки и тряслась, пока говорила. «Шпион? Что это значит?» «Кажется, я только что сказал вещь, которую не хотел никому рассказывать, человеку, который вообще не должен о ней знать. Как мне теперь выкарабкаться? Может, начать вести себя как идиот? Нет, подожди». Я же уже якобы получил травму головы, так что надеюсь, это сработает. Я здесь жертва. Нужно поменяться ролями. Вошла без стука. Ты вообще манерам обучалась? Если бы меня еще палкой избили, то это вообще была бы катастрофа. Или ты хотела увидеть меня голым, пока я переодеваюсь? Ты ждал эра события, большие сиськи. Да кто вообще будет всерьез принимать слова пьяницы? Когда-нибудь тебя обманет плохой человек. Вот почему тебе не стоит пить номер шесть. Алиса, поняв мои намерения, подхватила, когда я прекратил говорить. Но увидев дрожь, Сноу... No. Эй, номер шесть, это бесполезно, сдайся. Что нанесет? Если мы признаемся, разве наши головы не полетят сплететь за то, что мы шпионы из другой страны? Пока я думал, с какой скоростью меня казнят, я размышлял над тем, как обмануть Сноу. Я не буду спрашивать, откуда вы. Это меньшее, что я могу сделать для тех, кто защитил это королевство. Она стиснула зубы и сжала кулаки. «Немедленно покиньте это место, и никогда больше не показывайтесь на моих глазах!» Сноу тихо произнесла эти слова, даже не взглянув на нас. «Ура, я первый выбираю! Черт, моя комната!» А, эта кровать такая большая!» «Эй, так нечестно, номер шесть!» «Тогда ванны на втором и первом этаже мои!» Мы с Алисой арендовали небольшой домик для нашей временной базы. Этот домик стоял на окраине, и от него так и веял скрытые базы и злой организации. Слышь ты, тебе ванная не нужна. Отдай мне ванную на втором этаже. Отдам, если ты отдашь мне эту большую комнату. Сначала я и Алиса осматривали дом, а потом начали распределять комнаты. Из этой комнаты легко добраться до моей. Хорошо, пускай это будет комната Астарод сама. Давай начнем подписывать наши двери. Поскольку комната Астарод сама близко, думаю, мне удастся мельком увидеть ее выходящую из ванны. Вот как. Ладно, делай, что хочешь. Подумай, вот о чем номер шесть. Пока ты играл в рыцарь, я почти закончил исследовать полезные ресурсы этой области и экосистему. Мне было интересно, чем они занимались, пока я ее не видел. Так вот чем. С другой стороны, я совершенно забыл, что у нас есть своя миссия. Это неожиданно. Ты действительно высокоэффективна. Это неоспоримый факт. И ты говоришь это после того, что было? Кстати, я заимела некоторые связи, предоставив новые передовые материалы и лекарства. Я начала собирать средства с обмена подарками». «Серьезно?» «Алиса, сам, пожалуйста, дай мне немного кроманных денег». «Из-за примечивого расходования наших денег и после аренды этого места я полностью разорен». «Что, умоляешь Андроида дать тебе денег?» «В любом случае отступать некуда. Давай закончим нашу миссию». «Последняя миссия, которая была доверена нам». «Да, может установим телепортационную машину в подвале?» Hmm, это займет время, но если мы переделаем его в чистое помещение, то небольшими шагами мы добьемся цели. Давай начнем получать детали». Миссия важна, но по какой-то причине она кажется простой. Как только телепорт будет собран, земли будут отправлены комбатанты, и изнутри королевства начнется вторжение. С нашей силой даже у армии короля демонов нет шанса. С современным оружием и припасами Кисараги эта планета будет захвачена в кратчайшие сроки. «На этот раз миссия была довольно простой, и мне не приходилось беспокоиться о шальных пулях. Хотя были огненные шары». «Хм, ну...» «Мы уже подходим к концу. Было приятно». «Что это? Если у тебя есть какие-то сомнения, скажи мне их». «Я была создана, чтобы поддерживать тебя. Я тебя выслушаю». Алиса вздохнула и легла на кровать, повернула голову в мою сторону и спросила, что случилось. «Ну, не то чтобы сомнения». Я комбатант злой организации. Все это время я пачкал руки злодеяниями. Было бы странно, если бы я пошел против вторжения в это место. В любом случае, когда я вернусь на Землю, я напьюсь. У меня нет привязанности к этой неразвитой планете, которая не знает, что такое газ и электричество. Когда я покончу с этим, я стану генералом». По-прежнему лежа Алиса повернула голову к потолку. Пока я думал о своем светлом будущем и шумел, она сказала. «Вот как?» тогда все в порядке номер шесть я начну переделывать комнату и собирать телепортационную машину в течение месяца не беспокой меня и найди себе развлечения месяца почему так долго разве для сборки не нужно там не знаю покрутить несколько винтов и все ты вообще слушал я объясняла тебе как только мы сюда попали даже если я соберу телепортационную машину прямо сейчас понадобится месяц чтобы пространство которое мы используем для телепортации стабилизировалось «А, точно, она говорила об этом». «Мне будет скучно».